Глава 15. Выехав на недавно покошенный луг, мы смогли пустить лошадь галопом. Алераун, крепко ухватившись за гриву, шептал что-то ей на ухо, отчего животное стрелой летело вперёд. Без магии фейри тут не обошлось. Последние пару дней мы плелись к границе со скоростью улитки. Очень упорный, но всё же улитки. Приходилось тщательно выбирать обходные пути. По полю не проехать. Пшеница в этом году вымахала на редкость высокой для конца весны. Мять посевы нельзя. Мало того, что это плохо отразится на местных, так точно не получится остаться незамеченными. На основной тракт тоже лучше не соваться. Если опробовать чары Алерауна там, пыль из-под копыт будет стоять таким столбом, что и столицу увидят. Приходилось передвигаться с опаской, выискивать узкие дорожки от деревни к деревне. объезжать каждое поселение по широкой дуге, шарахаться от любого замеченного ездоли путника. Так наше путешествие к землям волшебного народа займёт не полторы недели, а полтора месяца. Разговор не клеился. После стычки на лесной поляне мы с алистатом перекидывались только короткими фразами во время привалов. Езда верхом не способствовала общению. Чтобы не перекрикивать свистящий ветер, приходилось продвигаться слишком близко, вжиматься вали со спиной. Мак при этом хранил невозмутимость в лучших традициях своего поведения в замке, а я заливалась краской и теряла нить повествования, отчего связанность речи сильно страдала. Основным связующим звеном между нами во время коротких передышек и ночевок был Вальдар. Он обращался мальчишкой и весело болтал о каких-то пустяках, вроде увиденной красивой бабочки или найденной горсти ягод. Иногда просил рассказать сказку. Я взялась было придумывать для него истории, но их однообразие быстро наскучило Фамильяру. И пост главного сказочника перешёл к чародею. Илдис поведал Алерауну легенды о разных волшебных существах, которые, могу поспорить, приходили семо обоим дальними родственниками, и даже напевал баллады. Не знаю, на кого всё это производило большее впечатление. Я изображала безразличие. Уходила за хворостом или водой и вычёсывала лошадь. Но сколько бы ни старалась, всегда обнаруживала себя сидящего у костра вместе с двумя Фейри и с открытым ртом слушающей байки. Так продолжалось без малого неделю, а истории у волшебников всё не заканчивались. Ни одна не повторилась. Преодолев тянувшиеся до самого горизонта заливные луга всего за час, мы въехали в лес. То, что от царства феири находилось не так далеко, читалось во всём. Изменилась и растительность, и животные, даже птицы пели как-то иначе. Странно. с незапамятных времён отделяет от земель дивных хребет затмения. Но волшебство словно просачивается в мир людей вместе с воздухом, приносимым из за гор буйными ветрами. Алистаты, успевшие принять облик ребёнка Вальдар, не сговариваясь, уставились в чащу. Что-то не так, Погоня?» В моём голосе тревога смешалась с недоверием. Мы так рьяно путали следы. Неужели преследователи вычислили это и устроили засаду? Нет, это не люди, Алиста отопряжился. Нам не стоит здесь оставаться. Отдохнём пару минут и в путь. Мелкий, дай осяки воды и отведи на выпас, только недолго. Услышав своё имя, лошадь прянула ушами и коротко заржала. Она признала хозяином мага. Это он назвал её Осокой. После того, как мы остановились на привал, и из всей муравы под ногами кобыла принялась есть именно осоку. У меня отношения со строптивой лошадью не заладились. Она терпела меня только тогда, когда рядом оказывался Алис, или когда я чем-то её угощала, скребла или расчесывала гриву. Кобыла покосила карим глазом вглубь леса, и рысцой побежала за мальчишкой обратно к лугу. Да что они все так всматриваются в эту чещёбу? Одна я что ли не чую подвоха. Оставаться наедине с чародеем не хотелось. Я подхватила опустившуюся бурдюки и пошла по краю леса. Только не отходи далеко, там топь. Крикнул мне вслед листат, отвлёкшийся от разведения костра и приготовления обеда. У него с готовкой дела обстояли лучше, чем у меня. Я всё больше по травкам, мазям и зельям, а кулинарным талантам никогда не блистала. Не волнуйся, Маленькая ведьма всё же провела в лесу у болота большую часть жизни. Отмахнулась я, передразнив ненавистное прозвище, которым меня наградил волшебник. Кажется, Алис говорил что-то ещё, но я не вслушивалась, наслаждаясь одиночеством и единением с природой. Откуда-то справа послышалось журчание воды. Я метнулась на звук, но ручеёк был слишком тонким, воды не набрать. Надо искать исток. Судя по мирному течению, ключ из которого он тёк, находился глубже в лесу. Прислушавшись к звонкому щебету и шелесту листьев, я не заметила ни следа опасности. В родных местах приходилось часто срывать охоту знатных господ. Я научилась распознавать малейшие изменения в тональности птичьих трелей, говорящих о затаившейся угрозе. Это лес, просто лес. Даже если здесь водятся хищники или действительно есть болото, Бывалую травницу этим не испугать. На всякий случай я всё же соблюдала осторожность, но быстро увлеклась поиском источника и забрела дальше, чем планировала. Места вокруг и правда были топкими, но посох из длинной ветки лещины и опыт жизни возле болот помогали играючи распознавать зыбуны. Найдя ключ, я с наслаждением напилась студёной родниковой воды и, набрав полные бурдьюки, двинулась в обратную сторону. В воздухе что-то переменилось. Птицы смолкли. Даже плеск воды стал тише. В неожиданно обрушившемся безмолвии я с трудом различила всхлипывание. Что если кто-то угодил в болото? Тут же пронеслось в голове. Эй, кто тут? Ау! Как можно громче крикнула я и вновь прислушалась. Надсадный плач стал громче. Он отчётливо донёсся с проглядывающей из-за деревьев поляны. Ринувшись туда, я увидела огромный заросший пруд. У самого берега барахталась тоненькая фигурка. Вся облепленная рязкая девочка с трудом держалась на поверхности. Времени мало. Развязав пояс, я для подстраховки обвела им ближайшее к берегу дерево и протянула девочке свой доморощенный посох. Держи, сейчас вытяну. Малышка послушно схватилась за край ветки. Силу утопающей были на исходе. Быстро подтянув её ближе, я подала руку: "Хватайся". Волосы несчастного ребёнка были зелёными. Как Какряска. Бледные плечи, торчавшие из воды, содрогались от рыданий. Девочка подняла покрытую водорослями ладошку и схватила меня за запястье, вцепившись в кожу длинными ногтями. "Нет, пусти её!" данился из-за спины знакомый голос, полный ужаса. Вдруг губы малышки растянулись в хищном оскале, а личико словно пошло трещинами. Сквозь морок проступили черты уродливой древней старухи. Я попытался отшатнуться, но вторая рука неведомого чудища, длиной не меньше человеческого роста, ухватилась за мой пояс и рванула на себя. Я повалилась в воду под мерзкий булькающий хохот. Удар о гладь пруда выбил весь воздух из лёгких. Селись вдохнуть, я сразу же наглоталась воды, лёгкие свело судорогой. Перед распахнутыми от ужаса глазами взметнулся столб пузырьков. Вокруг был сплошной водоворот из мутной воды, зелёных волос страшного существа, водорослей и ряски. Я попыталась барахтаться, но неизвестная тварь крепко вцепилась в руку и тащила вниз. Можно и не надеяться ногами оттолкнуться от дна. Слишком глубоко. Меня уволокут в пучину, а там обглодают до костей. Какая нелепая смерть. Я на придумывала для себя столько великих целей: победить ведьму, освободить королевство, выйти замуж за принца. А теперь всё закончится вот так. Меня сожрёт какая-то абразина. Мысли мелькали с невероятной скоростью. Время замедлилось. Ходили слухи, что за мгновение до смерти перед глазами пролетает вся жизнь. Но со мной ничего подобного не происходило. Медленно поднимались к поверхности выпущенные изо рта пузыри воздуха. Лёгкие заныли сильнее. Сердце стучало с такой скоростью, что по всем законам должно было раскрошить ребра в пыль. Я ждала, когда же придёт смирение. Всё теперь бессмысленно. Но никогда ещё мне так не хотелось жить. Вскинув свободную руку, я глупо пыталась ухватить кругляшки такого желанного воздуха. Полок листвы над поляной не пропускал ни единого солнечного лучика, но сквозь мутную воду лился свет. Изо всех сил я тянулась на свободу. Серебристые пузырьки брызнули в разные стороны, как стайка мелких рыбешек. Кто-то сверху поймал меня за руку. Мерзкая болотная тварь тянула на дно а обелоснежной ладонь с длинными пальцами вверх. На мгновение показалось, разорвут, как на дыбе. Перед глазами заплясали кровавые круги, и тут меня одним рывком вытащили на поверхность. Нечисть ещё сильнее впилась длинными когтями в моё предплечье, не желая отдавать добычу. Подоспевший на выручку алистат, стоящий по колено в прибрежной жиже, глухо зарычал и схватил её за непропорционально длинную руку. Зеленоволосая старуха не собиралась так просто сдаваться. Она глубоко впилась в мою плоть, отталкивая к воде, а сама попыталась отбиться от мага. От резкого приступа боли я согнулась извергнув из поток воды, и заорала во всё прочищенное горло. Услышав мой отчаянный крик, и скользнув взглядом по кровавой ране, Алис ринулся к болотной твари. Неожиданно и такой прыть, она вытянула вперёд руку, стараясь удержать чародея на расстоянии. Макс схватил конечность и смел её как тонкую бумажную полоску. Омерзительные хрусты и стошный вой затопили поляну. Существо выбросило вторую руку и вонзило когти в спину Алистата, по самой костяшки пальцев. На его белой рубашке тут же начало расползаться алое пятно. Но волшебник не обратил на это внимания. Рванув сломанную руку нечисти, он с громким чавканьем оторвал её. Фонтан тёмно-зелёной крови окатил тощее тело твари. Забившись в конвульсиях, она ощерила широкую зубастую пасть и вгрызлась в плечо мага, яростно стараясь дотянуться до горла. Сплетясь в клубок из неистово борющихся тел, они повалились на землю у самой кромки болота, скользя по илистому дну, я кое как добралась до берега. Но увидев сцепившихся, кинулась к ним. Всё это происходило настолько быстро, что я не могла разобрать, где кто. Поняла только, что омерзительное создание переключилось на Алистата. Загребая единственной целой рукой, оно подтаскивало его ближе к воде. Если чудище окажется в своей стихии, могу не выбраться живым. Схватив всё ещё валяющуюся неподалёку ветку лещины, я замахнулась, но испугалась, что оглушу Алиса. Пока они барахтались, в его волосах запуталось столько тины, что невозможно было понять, где чародей, а где проклятая тварь. Улучив момент, когда длинная рука взвелась для очередного удара, я всадила ветку в плечо старухи. Почуяв нового противника, она резко развернулась и в то же мгновение листат схватил её за волосы и пнул в спину с такой силой, что шея переломилась. Голова существа, оставшаяся в его руке, недоуменно уставилась на меня молочно-белыми глазами. и издала последний хрип. Мы с Магом одновременно упали на колени прямо в хлюпкую жижу. Алис поднял на меня взгляд, в котором всё ещё плескалась животная ярость, и вдруг мягко спросил: "В порядке? Выживу?" Натянуто улыбнулась я, захлёбываясь слезами. Чародей кивнул и в ту же секунду рухнуло лицом вниз, метнувшись вперёд настолько быстро, насколько позволяли вязнущие в грязи ноги. Я перевернула его. Из рваной раны на плече хлестала кровь. Спина наверняка выглядит не лучше, но начну с плеча. Стараясь не обращать внимания на острую боль в собственном запястье, с которого свисали лоскуты ободранной кожи, я возделала ладони над чародеем и принялась шептать заученные слова заговора. В воздухе заплясали редкие золотистые огоньки. Кровь остановилась. Края раны чуть стянулись. но без помощи лечебного зелья с таким повреждением мне не справиться. В голове билась только одна мысль: нужно найти Вальдара. Подняться удалось не сразу, меня шатало, руки дрожали, колени подгибались. Я хотела отломать нижнюю ветку, отстоящую чуть поудаль ёлки, но сил не хватило. Пришлось оборвать несколько мелких, сдёрнув с дерева уцелевший кусок страховочного пояса. Я перевязала им еловые ветки. подсунул подстилку под спину Алиса и протянув концы верёвки у него под мышками, я поволокла мага назад к капушке. Надрываться пришлось недолго. Из-за деревьев показался гордо восседающий на лошади Вальдар. Он окинул меня быстрым взглядом, в котором читалось волнение вперемешку с осуждением. Увидев кровь на моих руках и одежде, мальчишка спрыгнул и метнулся ко мне. Но тут же, заглянув за спину, помрачнел ещё сильнее. Он помог перекинуть всё ещё не пришедшего в себя Алистата через седло. Поразившись недюжинной силе фамильяра, запросто совладавшего с тяжеленным магом, я хотела было похвалить его. Но Алераун прошептал что-то явно нелесное и поднял маленькую ручку, призывая к тишине. Виновато опустив голову, поплелась за ним к кромке леса. Пытаться что-то объяснить было бессмысленно. Ничего, кроме: "Я предупреждал, от фамильяра сейчас не добиться". А эти слова последние, что хочется услышать, особенно когда знаешь, что действительно виноват. До поляны мы добрались без приключений, уже неплохо. Аккуратно стащив волшебника с лошади и уложив его на дорожный плащ, я хотела было осмотреть его повреждения, но Вальдар хмуро оттеснил меня. Запястье. Грозно скомандовал он. Я так волновалась за Алистата, что почти забыла о своей ране. Боль успела притупиться. Кровь запеклась на рваных краях, и несмотря на то, что выглядела рука ужасно, позаботиться о магии казалось гораздо важнее. Но прямой Раун не подпускал. Ладно, ладно, Ал, нам не заживёт, как на кошке нужно. Нужно было слушать нас. Вот что действительно нужно. А сейчас лечись сама. В таком состоянии ты ему не поможешь. Привыкшая к дурачествам и лепету мальчишки, я была шокирована, услышав такое. Но фамильяр не терпел возражений. К тому же я понимала, что он прав. Однако расходовать силы на свою травму было роскошью. Мой магический запас ограничен, и я твёрдо решила потратить его на исцеление чародея. Тщательно промыв рану, покопалась в сумке и выудила бинт и лечебную мазь. Хвала богине, сохранилась часть лекарств, запасённых для путешествия с паломниками к храму. Втерев териф мысленнисто зелёную кашицу в запястье замотала его повязкой. Все это время наблюдавший за мной со скрещенными на груди руками фамильяр наконец сделал шаг назад, позволяя приблизиться к Алистату. Губы мага были мертвенно-бледными, в лице некровинки. Лоб блестел от холодного пота. Помоги повернуть, тварь разодрала ему спину, обратилась я к Аляраону. Ничего не говоря, мальчишка осторожно приподнял чародея за плечи и переложил поудобнее. Взглянув на открывшееся зрелище, мы синхронно зашипели. То немногое, что осталось от рубашки мага, так густо пропиталось кровью, что обрывки почти почернели. Сквозь них проглядывала одна сплошная рана. Такое ощущение, что болотное чудище хотело наделать из чародей тонких ремешков. Я вытащила бутылку с целебной настойкой, которую так расхваливал торговец из портового городка. Здесь эта пустышка ничем не могла помочь, разве что Откупарь в склянку принюхалась и удовлетворённо кивнула. Ал, держи крепко, а за разом алкоголем. Вальдар прижала листаток к земле, но когда я коснулась спины волшебника, смоченной в настойке трипицы, даже не детская сила фамильяра едва смогла удержать его. Выгнувшись, маг забился и закричал раненым зверем, а потом также резко обмяк, вновь лишившись чувств. Полностью залечить такие раны не представлялось возможным. моего магического резерва едва хватило на то, чтобы стянуть их и зарастить тонким слоем кожи. К застарелым белым рубцам, оставленным отцом Алистата, присоединилось множество алых шрамов. Расстроенно вздохнув, я оттёрла пот со лба и попросила Вальдара вновь перевернуть мага. Укус в районе ключицы всё ещё выглядел пугающе. Он, опавший на нас болотные твари, широкий рот был усеян несколькими рядами длинных острых зубов, как у пиявки. Она яростно работала челюстями, пытаясь выгрызть из тела чуродие клок плоти, и прорезала мышцы до кости. Собрав последние силы, вновь принялась за дело. Кажется, я потратила больше, чем допускалась, Голова раскалывалась. В виски словно вколотили пару сапожных игл, и с каждым ударом сердце вгоняли их глубже. Перед глазами всё поплыло, и я смежила веки, не смея убрать ладони от едва сошедшейся плоти. Достаточно. Кто-то мягко сжал мои пальцы. Открыв глаза, я увидела, что Алис пришёл в себя. Хватит. Если тебе станет плохо, от нас мелким поршивцам будет мало толку. Мы не умеем исцелять. На фейрии всё быстро заживает. День-два и полегчает, сказал он хрипло, но руки моей так и не выпустил. Я знала, что чародей блефует. С какой бы скоростью волшебный народец не заращивал рану, Ему и недели не хватит на восстановление. Было ужасно стыдно, что из-за моей глупости он пострадал. Вывернувшись из схватки Илдиса, я собралась продолжить лечение. Сегодня ты уже один раз пропустила мои слова мимо ушей. Может, хоть сейчас послушаешь? Под неодобрительным взором мага пришлось отступить. Как ты? А разве незаметно?» — Хмыкнул волшебник, заставляя устыдиться глупого вопроса. Знаешь, во всех сражениях на войне с отступницами, вместе взятых, я получил меньше шрамов, чем за время знакомства с тобой. К чему бы это? Я не. В том-то и дело, что ты не не слушаешь. Мари. Эль, Безумство храбрых увековечивают, но чаще всего на могильном камне. Не сомневаюсь в твоих талантах, но у меня банально больше опыта. Например, я знаю, что чем ближе мы подходим к хребту затмения, тем больше шансов встретить что-то сумевшее просочиться по ущелью из царства фейри. Если ты твёрдо решила сорвать планы своей бывшей наставницы, как минимум, нужно дожить до новой встречи с ней. Наши перебранки не лишены очарования. Но давай условимся. Если я прошу тебя что-то сделать или, тем более, чего-то не делать, ты просто это исполняешь. В этом случае наши шансы на выживание резко возрастут. К моему удивлению, в голосе Алистата не было раздражения или злости, только бесконечная усталость. Сидящий на корточках напротив Аляраун закивал так яростно, что чуть не опрокинулся в траву. Если и фамильяр поддакивает, значит, оплошала я по полной. Приператься не осмелилась, только покорно опустила голову. Алис, а что это была за тварь? Никогда не слышала ни о чём подобном. Волшебник нахмурился, явно без энтузиазма относясь к выбранной теме. Фейри, выдавил он наконец. Я догадалась, но что это была за фейри? Зеленазубая Дженни перебил только что открывшего рот мага Вальдар. Нише, любит детей, любит их на обед. Мелкий прав. Это Зеленазубая Дженни. Ей подобных ещё называют болотными ведьмами. «Уж извини, ведьмочка. Обычно она питается детьми, имевшими неосторожность приблизиться к её водоёму. Впервые вижу, чтоб она хватала взрослых. Как-то умудрилась попасться. Неожиданно разговорившийся Еродей вскинул бровь и озадаченно посмотрел на меня. Услышала плач, думала, ребёнок в топю угодил. Престыжено пробормотала я. Дженни обычно забирает тех, кто сам идёт в руки, просто утаскивая добычу с берега. Не думал, что тварь научится охотиться и заманивать жертв. Отощала видно на местных харчах. Уже не так избирательно. Зато хитрости ей не занимать. Алистат сощурился и потер виски. К пальцам тут же пристала успевшая подсохнуть тины и ошметки ряски. Фу, гадость. Совершенно по-детски высунул он язык, стряхивая налипшую зелень. я теперь как прихорошившаяся лягушка в брачный период. Если по дороге к границе не найдём чистый водоём или реку, мне может грозить смерть не от ран или исчезновения магии. а от отвращения». Он приподнялся, поморщился, схватившись за плечо, но тут же собрался и поплёлся к успевшему погаснуть костру. Вальдар подтащил ко мне сумку с едой и протянул кусок вяленого мяса. Привал обещал затянуться.